Глава вторая. Истекала неделя данная Игнатом, а деньги Соломея так и не нашла. Завтра последний день, может быть, получится договориться об отсрочке, а сегодня она надеялась пристроить одну картину. Уже выходила из подъезда, когда увидела стрелку на колготках, прямо над коленкой. Скорее всего, зацепила сумкой, когда закрывала замок и придавила дверь ногой. Саломея тоскливо глянула на лестницу, затем на стрелку. Возвращаться домой совсем не хотелось. Проще снять их и выбросить. На улице сегодня тепло, не замерзнет. А как купит уж, найдет где надеть. Но не снимать же их на лестничной площадке. Ее взгляд упал на недостроенную кабинку для консьержа, которую их через чрезвычайно энергичный председатель домового сообщества грозился закончить еще в прошлом месяце. А пока никто даже к отделочным работам не приступал. Зато дверь приделали. Соломея вошла внутрь и хоть там было темно, всё равно прикрыла дверь. Быстро сняла колготки и торопливо сунула их в карман плаща. Надо будет выбросить в первую попавшуюся урну. Внезапно хлопнула парадная дверь. Послышался топот бегущих ног. И в консьержную что-то влетело, гулко хлопнувшись о землю, и едва не задев Соломию. Она в испуге вжалась в стенку, а человек побежал дальше по сквозному проходу. Где он? Куда он делся? В подъезде снова раздалось хлопанье двери и топот, только на этот раз бегун был не один. Здесь сквозной подъезд, вот. Отборный мат шорох подошв и голоса стихли. Соломея, сдавленно выдохнув, глянула под ноги. Там лежала женская сумка. Не трудно догадаться, что бросившей сумку её и украл, оставил в консьержной, чтобы затем вернуться. Огнали за ним его конкуренты по бизнесу. Скорее всего, незадачливый вор решил поживиться на чужой территории. Сумка была объёмной и очень дорогой, судя по известному логотипу. Соломея схватила её и бросилась к лифту. Наверняка внутри есть что-то, по чему можно будет отыскать владелицу, а лучше сразу позвонить в милицию. Но только звонить в милицию следует из дома, а не из под лестницы. Благо, бабушка ушла на рынок. Соломея вбежала в свою комнату и открыла сумку, и так и села в немом изумлении. Сумка была набита деньгами. Аккуратно перетянутыми резинками пачками долларов. Тут же лежал дорогущий мобильник и паспорт на имя Елагина Ирины Матвеевны. Молодая интересная женщина, сорока шести лет. Соломея, не мигая, смотрела на эту силищу денег и не могла поверить. Ей нужна только тысяча, а здесь все пятьдесят, если не больше. Всего-то дело в достать из любой пачки десять бумажек, ну, пятнадцать для верности. Вдруг Игнату еще что-нибудь в голову взбредет. Конечно, в милицию уже не сунешься, но есть адрес Елагиной. Можно подбросить сумку под дверь, а можно вообще ничего не отдавать, сумку с паспортом выбрось, телефон оставь себе. У тебя никогда не будет такого красивого. Симку достанешь, все. Соломея взяла телефон. Элегантный, гладкий стеклянный корпус. Пальцы сами собой включили экран. На заставке красовалось фото замысловатого цветка. Пароля на телефоне не было. Она зашла в галерею. Цветов было много. Наверное, Ирина Матвеевна увлекалась их разведением. Затем пошли фото памятников архитектуры и самой Ирины Матвеевны на их фоне. Видимо, та недавно вернулась из туристической поездки. Внутри неприятно ёкнуло. А что если женщина не успела их сохранить? Соломея вспомнила, как у неё украли мобильник. Ей не столько было жаль телефон, сколько пропавших снимков. Внезапно картинка сменилась, зазвучал сигнал вызова, и на экране обозначилось Сыночек. И Соломея, как ужаленная, отшвырнула телефон. С экрана на неё смотрел тот красавчик из Амстердама. которого она и не надеялась больше встретить. Саломея в тупом оцепенении смотрела на экран, с которого улыбался лазурно-кобальто-голубоглазый Никита, и понимала, что ей отчаянно хочется его увидеть, а также с грустью осознавала, что теперь не возьмет ни одной купюры, потому как надеется, собственно, ручно отдать сумку матери Никита, а лучше ему самому. Ответить Никите не хватило духу, но лишь только телефон перестал звонить, она сразу же открыла последние набранные звонки. Среди них значился любимый. Саломея от всей души надеясь, что это муж Ирины, нажала вызов. В глубине души она очень рассчитывала, что за деньгами приедет Никита, Никита Елагин, так выходит его звали. Но Никита не приехал. а приехал его отец Александр Елагин и зачем-то вместе с сумкой забрал Соломию Она вышла из подъезда, завернув сумку в пакет, чтобы не привлекать лишнее внимание. И едва ни свалилась, увидев высокого мужчину возле сверкающего будто блитовым глянцем Мерседеса. Сходство отца с сыном было заметно даже слепому. Неудивительно, что в телефонной книге Ирины он был подписан как любимый Интересно. А как подписана в его телефоне жена? Её усадили в Мерседес. Соломея была так ошарашена, что и не подумала сопротивляться, при том, что Александр был очень учтив. По дороге он рассказал Соломее, как они с сыном бьются над тем, чтобы Ира блокировала дверь автомобиля, а та всё время забывает. Вот и вломились на светофоре в машину, открыли дверь, выхватили сумку и убежали. Откуда там взялась такая гора денег, Соломее спрашивать не стала, уж точно не её ума дело. Может, это дневной бюджет семьи Елагиных? Что из того? Ехали относительно недалеко. Дом Елагиных находился в престижном центральном районе. И Соломея нисколько не удивилась, когда автомобиль остановился у трёхэтажного здания с мансардой. Люди, которые возят в женских сумках десятки тысяч долларов, не могут жить в других домах. Александр провёл её внутрь. Соломея с ходу узнала Ирину Елагину. Та сидела с красными глазами и распухшим от слёз носом. Соломее сразу стало её жаль. А вот вторая женщина была совсем не молода, высокая, худая, с идеально ровной спиной. Она стояла в стороне. И теребила воротник блузки. Увидев Саломею с сумкой в руках, Елагина бросилась к мужу, и было видно, как она старается сдержать слезы. Но он довольно сдержанно похлопал ее по спине, и Саломея снова стало ее жаль. Она протянула Ирине сумку, и та благодарно всхлипнула: "Спасибо тебе, девочка. Я не верила, что деньги найдутся. Пересчитайте их". Сухо сказала женщина из угла. Мама! Сукарезный посмотрел Александр. Этот товаришка мог россовать пачки по карманам. Ты ведь не пересчитывала их, милая. А что? Удивленно вскинула голову Саломия, а потом сообразила. Да нет, зачем мне считать? Я увидела, что там есть паспорт. Если бы телефон был запаролирован, я не смогла позвонить. Просто принесла бы деньги по адресу. И умолкла на полуслове, потому что в гостиную вошёл Никита. Он сразу узнал Соломию. Она поняла это по расширившимся зрачкам, но ничего не сказал родителям. Молча подошёл и обнял мать. Похоже, здесь он был единственный, кто её пожалел. А потом все также молча уставились на Соломию. Я, наверное, пойду, пробормотала она. разворачиваясь к двери. До свидания. Безмолвная тишина послужила ответом. Семейство Елагиных продолжало выжидательно на нее смотреть. Но перед самой дверью выдержка изменила Саламея. Она развернулась и проговорила почти с мольбой: "Извините, но не могли бы вы одолжить мне тысячу? Нет, полторы тысячи долларов. Я обязательно верну." Я просто завтра должна ехать, иначе у меня будут проблемы, а мне совсем негде взять. Ещё мне нужно работать, я могу. Почему ты вернула деньги, если они тебе так нужны? Довольно резко спросила старуха. Соломея так захлопала глазами. Конечно, она никогда не признается, что собиралась сама утянуть эту несчастную тысячу, пока не увидела на экране Никиту. Это же ваши деньги, опустила она глаза. при этом заметив, как странно переглянулись между собой все старшие елагины. "Домой мы решим вопрос с работой для тебя", кивнул Александр, доставая из пачки купюры. Он их не пересчитал, но там было явно больше, чем 1500. "Мы позвоним тебе, Соломея, а пока Никита тебя отвезёт". "Соломея", машинально поправила, а сердце сначала подпрыгнуло, а потом обвалилось вниз. Никита отвезёт её на машине, а она мечтала только лишь посмотреть на него. Никита ничего не сказал, просто направился к двери, давая понять Соломее, что ей следует поторопиться. Она схватила доллара, торопливо попрощалась и шмыгнула вслед за младшим Елагиным, пытаясь сообразить, что такое сказать, чтобы произвести на него впечатление. Или будет лучше предстать перед ним этойкой молчаливой загадочной незнакомкой? Только вряд ли после того, как ревела в три ручья и шмыгала носом пред всей их компанией, ей удастся это провернуть. Соломея так задумалась, что Никите пришлось дважды ее окликнуть. Ты оглохла, что ли, Соломея? Соломея? Да какая разница? Сразу перехотелось производить впечатление, хотелось поскорее добраться домой. Потому что дурящие запахи мужского дорогого парфюма и обитого кожей салон автомобиля наводили невыносимую тоску, напоминая, что она здесь временно, и Никита забудет о ней ещё до того, как высадит из машины. А о каких неприятностях ты говорила? Зачем тебе деньги? спросил Никита, когда машина тронулась с места. Я должна Игнату, администратору. Деньги за разбитую бутылку и неустойку за то, что вы тогда ушли. Соломея мучительно покраснела, вспоминая, как спутник Елагина расстёгивал ей блузку и пытался зажать у стены, а Никита её отбивал. Машина почему-то дёрнулась и остановилась. Я заплатил за вино. Никита пристально смотрел на Соломею. Казалось, он считает одну её во всём виноватой. Почему этот дьявол требует с тебя деньги? Неужели Игнат обманул? Вряд ли Никита это сочинил. Саломея затрясла головой и вжалась в сидение. Не хватало, чтобы Никита подумал, что она врет. Не вздумай ничего отдавать, слышишь? Я сегодня заеду и сам с ним разберусь. Ты туда больше не суйся. И вообще, ночные клубы не лучшее место, если решил о целку изображать. Саломея снова залилась краской, поворачиваясь к окну. Почему он позволяет себе так говорить о ней? С другой стороны, похоже, что сам факт пребывания Саломеи в роли официантки, пусть это был один вечер, пусть она пробыла в ней не более пары часов, пусть она больше никогда даже близко не подойдёт к ночному клубу, навсегда исключил её из списка девушек, способных хоть как-то заинтересовать этого заносчивого парня. Ну и упираясь к своей ненаглядной Соломея, он ныло смотрела в окно, а Никита и не думал продолжать разговор, словно он был в салоне один, а она так пустое место. Довёл её до дома, Соломея выскочила из машины, холодно поблагодарила, стараясь на него не смотреть, а он, кажется, даже не обратил внимания, просто уехал, даже кивком головы не ответив на её хорошего дня. Что ж, он слишком хорошо знает себе цену. От таких лучше держаться подальше, как от прочих Эгнатов и Олегов. Достаточно того, что этот голубоглазый красавчик избавит ее от Эгната и гнетущего долга. За это Саломея будет ему очень признательна. Но придя домой, она тут же достала краски, встала за Мальберт и начала рисовать, штрих за штрихом. Соломея периодически закрывала глаза, чтобы вспомнить, потому что в памяти его образ запечатлелся отлично. И через некоторое время с грустью смотрела на изображение парня с пустым, холодным взглядом, что стоял в полуобороте и смотрел на неё через плечо. И таким живым был этот взгляд, что Соломея не выдержала и развернула мальберт к стене. Так постоишь, нечего на меня глазеть. Она была рада, что может высказать всё хотя бы портрету. А я пойду, сделаю кофе. Но уже через полчаса развернула его обратно и, усевшись напротив с дымящейся чашкой в руках, снова смотрела в голубые глаза, цвета которых ей удалось добиться с наибольшей достоверностью. Она нам подходит. Решительно кивнула старуха, поджав губы. когда за соломеей закрылась дверь, и она не могла этого слышать. Это то, что я искала. Ты уверена, мама? спросил её сын, слегка нахмурившись. Абсолютно. Ты можешь проверить, но уверена, лучше мы не найдём. Александр кивнул. Ирина неслышно вздохнула. Девушка ей понравилась, но семья приняла решение, а она не смело возражать